Тереза сидела перед клавикордами, опустив руки на колени. Все было скверно, сквернее некуда. Она не понимала, что творится вокруг, чего от нее хочет Мишель, в чем ее упрекают. Чувствовала только, что вокруг непонятная опасность, примерно такого свойства, как сырость в подвале, все насквозь пронизывает. И настолько, что она плотнее завернулась в свою темную шелковую накидку в Дом, куда ее привезли, но привезли с заднего двора, был убран кое-как. Рядом с дорогими вещами стояли чуть ли не подобранные на пожарище. Однако две гостиные и бильярдные оказались обставлены хорошей мебелью. Сперва Терезу отвели в Ковнотенку, где только дворовым девкам спать. Там даже стула не было, и она сидела на топчине. Потом за ней пришел мужчина, для которого французский язык был родным, предложил перейти в гостиную. Там стояли клавикорды, и она подошла, откинула крышку. Больше-то все равно нечем было себя занять, но музыка, порой переполнявшая душу, очевидно, вся иссякла. Дверь отворилась, быстро вошел Мишель. Увидел ее, улыбнулся, устремился к ней с обычным своим нетерпением, но сейчас оно не радовало Терезу, оно было не кстати». Тереза полагала, что без тяжкого для обоих и откровенного разговора не обойтись и не хотела топить этот разговор в море страстных поцелуев. «Любовь моя, прости, раньше не мог», — сказал Мишель по-французски. «Ну, как ты выполнила мою просьбу?» «Это была не просьба, а приказ», — отвечала она. «И, любовь моя, даже не твой приказ, а этого толстого носатого господина. Кто он такой?» «Тереза, не говори, умоляю тебя о том, чего не понимаешь», – тихо проникновидным голосом попросил Мишель. Она резко встала и тот же угодила в его объятия. «Почему этот человек приказывает тебе, графу Ховрину?» – спросила она. «Почему ты ему подчиняешься?» «Любовь моя тебе показалась. Ты выполняла не его приказание, а мою просьбу». Он только напомнил о том, что я позабыл, и я полагаю, что любой мужчина, попав в мое положение, поступил бы точно так же, как я, продолжал настаивать на своем мишеле. — Хороша просьба. Сперва ты врываешься ко мне, кричишь на всю Ильинку, что я любовница оберполицмейстера, Потом ты устраиваешь мне унизительный допрос в присутствии того господина. Зовешь катиш, зовешь приказчиков из соседних лавок, чтобы убедиться, что я тебе не вру, и что весь день, весь вечер была у себя, занималась торговлей, потом занималась хозяйством. Мне стыдно смотреть людям в глаза, что они обо мне подумали. Подумали, что у тебя ревнивый и страстный любовник, не давая ей вырваться из объятий, отвечал Мишель. «И разве это не так? Я не собираюсь делить тебя ни с кем, а менее всего с московским обер оберплицмейстером. Одна мысль о том, что в твоей жизни может быть другой мужчина, для меня невыносима. Я, кажется, охотнее убил бы тебя, чем допустил, что ты однажды подумаешь о другом. Я душу дьявола бы заложил, лишь бы этого не случилось. «Мне кажется, ты так и сделал!» — крикнула Тереза. «Откуда у тебя взялись эти деньги?» Там же не менее восьмисот рублей, а скорее целые тысячи. Еще неделю назад у тебя не было пятидесяти рублей, чтобы купить кружева на манжеты? У меня их при себе не было. И давай забудем об этом, обо всем забудем. Я клянусь никогда больше не расспрашивать тебя о том, как вышло, что господин Архаров прислал тебе деньги. Когда-нибудь я убью тебя, перебила любовника Тереза. Но вернемся к нашим баранам. Ты слушать больше не желаешь об Архарове. Чудесно. А как же понимать приказ того носатого господина? Тереза, это была шутка. Обычная галантная шутка. Успокаивая ее словами, пылкий Мишель запустил руки под накидку. Так сказал бы каждый благовоспитанный мужчина. Тереза, тебе эта шутка показалась фривольной, но лишь показалась. Ты отвыкла от светского обхождения. мишель Это была не шутка, когда ты в его присутствии дал мне деньги и приказал. Я попросил тебя, приказал, чтобы я вернула оберполицмейстеру свой долг. Этот господин тут же добавил, что я не должна быть с ним слишком строга, что я должна изъявить свою благодарность, быть с ним ласкова. И что же тут такого? Тереза, я верю тебе, я верю, что он помог тебе совершенно бескорыстно. Тогда тем более ты должна была поблагодарить его, наконец высказать ему, как много для тебя значила его помощь. Да, и даже если бы ты с ним пококетничала немного, что за беда? Ты красивая женщина, ты имеешь право. А для чего? Вы оба врываетесь ко мне, вручаете деньги для обер полицмейстера Он приказывает, чтобы я сделала обер полицмейстеру авансы, «Как если бы я была дорогой шлюхой, приглашающей к себе в постель богатого поклонника?» «Тереза, все было не так. Ты не поняла обыкновенной шутки», – твердил Мишель. «Я не хотела, чтобы ты оставалась в долгу перед этим человеком, тем более, что деньги он дал тебе не в награждение». «Но я не желаю понимать таких шуток. Мишель, скажи мне правду, эти деньги дал тебе господин?» «Господин Перен, к вашим услугам!» — услышали они, и в гостиной вошел тот самый высокий носатый кавалер в черном кафтане. «Простите, мне только что сказали, что вы дожидались меня, сударыня?» Тут только Тереза вспомнила, что он, приехав с Мишелем на Ильинку, сразу ей представился, но их совместные затеи, подкрепленные мешком денег и обильно сдобренные Мишелевой ревностью, так я взбудоражило, что было уже не до имен. Мужчина по имени Перен не понравился ей тем, что во время ее с Мишелем перепалки словно бы сидел в засаде, давай им обоим выкричиться и устать душевно, а потом говорил свои веские слова, имеющие вид совета старшего младшим, а на деле почти приказ. У него был неприятный взгляд. Глубоко сидящие чёрные глаза смотрели очень внимательно, как если бы он на пари подрядился счесть количество волосков в бровях Мишеля или Терезы. И рот был неприятный, узкий, с нависающим над почти отсутствующей верхней губой широким несистым носом. И ещё менее приятно были руки с неимоверно длинными пальцами. Очевидно, он знал это. Кисти едва выглядывали из-под роскошных кружевных манжет и светился сквозь кружева крупный зеленоватый камень в перстне, словно кусочек гранюного льда. — Я жду вас не менее часа, господин Перен, — высвободившись, наконец, из объятия Мишеля, сказала Тереза. — Объясните мне, ради всего святого, откуда у Мишеля эти деньги, и что означал ваш приказ? — Отойдите от своей прелестницы, Мишель. Неожиданно жестко велел Перен, и Мишель, понурившись, отступил на два шага. Коли вам угодно знать, сударыня, так я скажу. Ваш любовник примчался ко мне в отчаянии. Он клялся, что готов продать душу дьяволу за тысячу рублей. Взять их было ему негде. А он где-то слышал, что вас считают одной из любовниц оберполицмейстера, и что оберполицмейстер таким образом взымает с проценты за деньги, данные вам на обзаведение. Боже, кто мог придумать такую глупость, — воскликнул Тереза. — Всякий порядочный мужчина, узнав, что его возлюбленный оказался в таком положении, будет грабить почтовые кареты на трактах, лишь бы выкупить ее из позорного рабства, — сказал Перен. — Я дал деньги Мишелю, хотя... — Господин перрен перебил его Мишель, — сударыня угодно знать правду? Извольте. Хотя он уже должен мне немалые деньги, потому что, имея скверную привычку, играть под честное слово, — объяснил перн но я не мог оставить вас в беде. Он коротко поклонился, как если бы сказал нечто приятное, и взял со столика початую колоду карты. — О, боже мой! — только и смогла сказать Тереза. Но ведь это же ложь! Я видела оберполицмейстера всего дважды в жизни, когда он захватил шайку марозеров в вашем доме, Мишель, и сегодня, возвращая ему деньги. Перен играл с колодой, тасуя ее по-всякому, и Тереза невольно следила за мельканием черного, красного и белого. Тем не менее, деньги уже у него, а вернуть их мне должен ваш любовник. И теперь мы перейдем к моей скромной просьбе. Возвращая оберполицмейстеру долг, были ли вы с ним достаточно любезны? Был ли он в ответ галантен с вами? Задав этот вопрос, Перен добыл из колоды карту и выложил ее на столик картинкой вверх. Это был пиковый король. Не глядя на добычу, он опять прокинул колоду. «Да», — опустив глаза, сказала Тереза, — Я выполнила вашу скромную просьбу, хотя и не понимаю, для чего вам галантность, обер-предсмейстеры. Все фигуры карточной колоды имели общеизвестные имена. Тереза, разумеется, знала их и видела перед собой не просто пикового короля, а Давида, царя-музыканта с маленькой арфой. Музыка, что ли, пыталась сейчас прийти ей на помощь? Все очень просто. Один из моих друзей попал в неприятную историю. Господину Архарову очень легко было бы своей властью не дать этому делу хода, но кто-то должен его попросить. Он не светский человек, за дамами не ухаживает, подобраться к нему затруднительно. Вы, сударыня, единственная женщина, которой известно, что у нее собер-полицмейстером. Очевидно, этот человек имел глаза на пальцах, он опять выдернул из колоды карту. Рядом с королем легла червовая дама Юдив, убедительница полководца Алаферна. Вот только не было у нее под рукой меча. «Молчите!» — приказала Тереза. «Я больше не желаю слушать об этой грязной сплетне». «Как вам угодно!» «Мишель, друг мой, на какую сумму у меня набралось твоих векселей?» Мишель, глядя на паркет, молчал третьей вылобленной в колоде карты оказался бубновый валет предвестник несчастья три карты лежали рядом дама по середке давид с арфой юдиф без меча и гектор но не благородный троянский герой а обещанный придворной карла VII французского гектор де галат завещавший свое имя игральной карте хорошо сказала тогда тереза Я сделаю то, о чем вы меня просите. Только дайте мне немного времени. Разумеется, тут же согласился Перен. Я восхищаюсь вашим мужеством. Для женщины поездка в полицейскую контору, равноценное путешествие через Дикую Африку. Теперь вы осознаете положение свое и господину Ховрина. Итак, я покидаю вас и буду ждать от вас хороших вестей. мишель У крыльца вас ждет карета. Господин Перен поклонился, одновременно протянув руку к столику. Пиковый король, накрытый кончиками его пальцев, исчез. Перен сделал опять из два шага, тогда лишь развернулся и ушел на хозяйскую половину дома. Тереза и Мишель остались в богато убранной гостиной. Мишель молчал, глядя в пол. Молчала и Тереза. поедем Наконец сказала она. Он кивнул и предложил ей руку. Тут она внезапно увидела, что пиковый король никуда не исчезал. Перен положила его на червовую даму, словно бы он бил даму королем в некой игре. Что-то было в этой затее с картами угрожающее. Или же приказ, который трудно высказать благопристойно в словах, но можно довести до сведения и так. Взяв мишель под руку, Тереза вышла на крыльцо, уже не задумываясь, почему карету подают сюда, на задний двор. Ей было не до того. Хотелось поскорее вернуться домой. Мишель, не говоря ни слова, помог ей сесть. Сел и сам. Карета выехала и покатила по московским улицам. Тереза Москвы не знала. Этот город ей был ни к чему. Она решила тут остаться по самой простой причине. Открыв модную лавку, она действительно могла заработать довольно денег, чтобы вернуться в Лион богатой невестой. Ей не было нужды знать Москву. Вся Москва приезжала к ней на Ильинку. А коли случалась знатная покупательница, так она присылала за француженкой карету. И Тереза долго укладывала картоны с наколотыми кружевами, гирлянды искусственных цветов, модные чипцы, изготовленные тут же в лавке вместе с катиш, и прочий товар без малейшей надежды, что потраченное время хоть как-то окупится. И по дороге следила не за тем, как сменяются дома и храмы за окном кареты, а за тем, как лежат на коленях мнущиеся от одного дуновения батисты и плессированный газ. Но сейчас Тереза глядела в окно, удивляясь причудливости видов. Кремлевские башни, явившиеся ей издали, навеяли мысль о чем-то китайском, а шатровые своды и луковицы куполов над церквами о чем-то совсем далеком, возможно, индийском. Она готова была залететь мыслями хоть в Парагвай, лишь бы не думать о положении, в которое угодила по милости Мишеля. Галантность Архарова! Она, сгорая от стыда за то, что выполняет унизительный приказ, явилась в полицейскую контору и положила на оберполисмейстерский стол деньги, стараясь не глядеть в лицо господину архарову тем более в глаза, и выскочила оттуда как ошпаренная. Однако она не была бы женщиной, если бы не успела взглянуть. Лицо было крупное, тяжелое, неподвижное, не юный вертопрах и не румяный купидон отнюдь. Тереза дала бы ему на вид тридцать пять и более. Она могла бы поклясться, он ее узнал сразу и ни слова не сказал, чтобы удержать. Невольно вспомнилась та ночь, когда она, твердо зная, что больше нечего терять, а жизнь иссякла, сидела за клавикордами и наперекор всему играла, играла. И ей было наплевать, что он вошел в гостиную и слушает потому что его присутствие решительно ничего не значило перед ликом, подступающей к Терезе смерти. И тут же ей опять стало стыдно. Она ведь знала, что голод в ближайшие дни не угрожает, и тем не менее некоторым образом наслаждалась своей обреченностью. Да простит ей Господь этот неожиданный грех а он молча стоял у дверей с обнаженной шпагой в руке. Потом Клаварош рассказывал, как этот человек во главе Мортусов ворвался в особняк, рассказывал восторженно и не один раз повторил сюжет, как его выдернули из трои смертников, как этот самый господин Архаров велел ему караулить убийцу митрополита. Терезе было скучно слушать, она так и не поняла, что за сундук стоял в спальне старой графини. Сейчас же она была очень взволнована сегодняшними событиями, но настолько остыла от событий чумной осени, что уже могла думать о них, уже не отталкивала воспоминания, словно они были горячей раскаленного железа, уже не заталкивала их в такие глубины памяти, что и пороховым взрывом их оттуда не добыть. Карета остановилась. Мишель поднялся, открыл дверцу, вышел, Протянул ей руку. Она тоже вышла. «Пойдем», — сказала она. И первой вошла в свою модную лавку. Катиш ублажала покупательницу, и они только обменялись взглядами. Тереза тут же прошла в задние комнаты. Мишель за ней. Там, в задних комнатах, было немало товара. Тереза сбросила, наконец, накидку и села на стол. Товар был свежий, две недели, как с кораблей. Если даже отдать его в соседние лавки по своей цене, и то получится немало. — Что ты задумала? — спросил Мишель. — Я продам лавку, и мы уедем, — ответила она. — Молчи, ради бога, мы поедем в Санкт-Петербург, сядем на корабль, нас не догонят. — Не, я не могу. Если я не плачу долгов, то кто же я тогда? — спросил Мишель. «А если ты делаешь долги, не заботясь, как их будешь отдавать, кто же ты тогда?» Вопросом на вопрос ответила Тереза. «Нет, нет, я никуда не поеду, любовь моя. Это было бы для меня бесчестием». «Значит, чтобы спасти твою честь, я должна лечь в постель к обер-полисмейстеру?» «Этого никто не говорил. И же ради бога, катишь услышит. Я ничего не понимаю». Взявшись за виски, сказала Тереза, «Мишель, я не понимаю, ты все еще любишь меня? Это и есть твоя любовь? Я люблю тебя и никому тебя не уступлю!» Очень тихо ответил он и опустился на колени. «Любовь моя, все не так ужасно, ничего не случится, если ты встретишься с оберполисмейстером и просто поговоришь с ним. Тереза!» Он обнял ее и зарылся лицом в кружево на ее низкооткрытой груди. И Тереза обняла Мишеля, прижала к себе его голову. Все смешалось, все спуталось. Но не он ей, как следовало бы из ее почти материнского объятия, она принадлежала этому человеку душой и телом. Именно потому, что была старше и что от нее столь многое зависело. Она была связана по рукам и ногам своим чувствам, которое и сама бы не рискнула сейчас назвать любовью. И настала тишина. Та тишина, которой Тереза мечтала когда-то. Без малейших попыток музыки восстать из глубин памяти и заполнить изнутри голову, сердце, душу. Но была она безрадостна, потому что тишина и пустота не всякий раз оказывается наградой после трудного дела и пакостного куска жизни. Их вместе или подиночке даже с тупиком порой не сравнить. Забредя в тупик, постоишь в задумчивости перед каменной стенкой, версту высотой, почешешь затылок и повернешь обратное. А Тереза не видела стенки, она знала, движение вперед возможное. Если бездумно послушаться Мишеля и господина Перена, если довериться им и, закрыв на все глаза, пересечь этот отрезок своей жизни, то, может, все получится не так уж плохо. В тупике Тереза уже побывала. А в пространстве, где движение возможно, даже необходимо, но не видишь далее собственного носа и не можешь повернуть назад, еще нет. И хотя лишь в этом пространстве она могла сидеть, не слыша посторонних голосов и прижимая к себе голову колено преклоненного Мишели, ей все яснее делалось, что счастье невозможно, любовь невозможна, музыка и та невозможна, еще день, еще недели самообмана, а потом смерть покажется желанной и прекрасной.